Марион медленно бродила от скульптуры к скульптуре, как вдруг услышала «Вот так сюрприз! Привет!» Она обернулась и увидела в дверях зала Бада Корлиса. Он широко улыбался ей. «Здравствуйте», — сказала Марион, не зная, как себя вести в такой ситуации. «Ну и тесен мир. Я вошел вслед за вами, но не был уверен, что это вы. Как поживаете?» Спасибо, неплохо. На некоторое время зависла пауза, а потом она, в свою очередь, спросила, а у вас как дела? Все окей. Они повернулись к скульптуре, у которой она стояла в тот момент, когда он окликнул ее. — Почему я испытываю такую неловкость? — думала она. — Потому что он хорош собой? Или от того, что он был частью жизни Элен? Студенческий флирт? «Поцелуйчики украдкой, первая любовь». «Вы часто бываете здесь?» — спросил Бат. «Да». «Я тоже». «Вы тогда успели на свое свидание?» «Успела». «Что привело его сюда?» — гадала она. «Такого парня легче вообразить прогуливающимся в Централ-парке с какой-нибудь хохотушкой под руку. Тем временем они остановились у следующей скульптуры». Ногой юноша-акробат, изготовивший свое тренированное тело к прыжку. Марион никогда прежде не смущала обнаженная натура в изобразительном искусстве, но тут она почувствовала, что краснеет. Поистине странно действовало на нее присутствие бада Корлиса. Она повернулась и пошла дальше. Он тенью следовал за ней. Я в самом деле не сразу поверил, что вижу здесь вас. Ну почему же? Я судил по Элен. Она музеев не любила. Сестры не всегда и не во всем похожи, — заметила она. Верно. Да вы, конечно же, правы. Правы и вы. Элен искусством не интересовалась совершенно. При факультете изящных искусств в колдуэле был небольшой художественный музейчик. Ну, так себе. В основном репродукции и копии... Я пару раз пытался затащить Элен туда, надеялся заразить ее этим, но... Он покачал головой. Ничего из этой затеи не вышло. Правда, забавно, как мы все время пытаемся навязать свои вкусы людям, которые нам нравятся. Они стояли по разные стороны скульптуры, и Марион могла видеть его лицо. Я однажды привела их сюда, когда они были еще подростками. Я имею в виду Элен и Дороти. Это была еще одна наша сестра. Я знаю. Обе скучали ужасно. Должно быть, я это сделала рановато. — Не знаю, — сказал он, описывая полукруг и подходя к ней. — Вы-то сами, небось, впервые пришли сюда лет в двенадцать? — В тринадцать. — Ну вот, видите? — воскликнул он, и его улыбка свела их вместе в категорию людей, к которой ни Элен ни Дороти никогда не принадлежали. В зал вошла супружеская пара с двумя детьми. — Пойдемте дальше, — предложил он. — Мне бросьте, сегодня воскресенье, никаких деловых встреч. Он еще раз улыбнулся ей, и на этот раз улыбка ему действительно удалась, получилась мягкой и открытой. «Я один, и вы одна». Он взял ее за лобки. «Пошли». Они осмотрели весь третий этаж и половину экспозиции второго, обмениваясь мнениями о выставленных работах. Дольше всего задержались у одной из скульптур Майюля, изображавшей женщину, пышнотелую, округлую. Это последняя из трех его красоток. Какие телеса! Знаете, я испытываю неловкость от таких скульптур, — сказал Бат. А я нет. Но посмотрите же, она ведь не обнаженная, а просто вульгарно голая. Он прихохотнул. Потом они вышли и, усевшись в заднем дворике музея на лавочку, закурили. «У вас с Элен было что-то серьезное?» — спросила Марион. «Да как сказать?» «Трудно судить сейчас. Все так трагически оборвалось. Быть может, в дальнейшем это переросло бы в подлинные чувства». Марион молча курила. «У нас вроде бы было много общего», — продолжал он. «Но все это как-то поверхностно». Ходили на одни и те же занятия, общались с одними и теми же людьми. Едва ли наши с ней встречи продолжались бы после окончания университета. Нет, Элен мне очень нравилась. Больше, чем любая другая девушка. Ее смерть страшно потрясла меня. Но она все-таки была личностью не очень глубокой. Надеюсь, я не оскорбляю этими словами ваших чувств. Марион покачала головой, внимательно глядя на него. Понимаете, вот возьмем пример с музеями. Я рассчитывал заинтересовать ее хотя бы творчеством простых для понимания художников, скажем, Хоппера или Вуда. Не получилось. То же самое с книгами или политикой. Любыми серьезными вещами. Она больше думала о развлечениях. У нее дома была не очень-то веселая жизнь. Элен, пожалуй, наверстывала упущенное. Верно. К тому же она все-таки была на четыре года моложе меня. Он затушил свою сигарету. Однако, несмотря ни на что, она была самой милой девушкой из всех, кого я встречал. Они помолчали. Полиция ведь так преступников и не нашла, спросил бат. Опять наступила пауза. А потом они заговорили о том, что еще интересного можно посмотреть в Нью-Йорке, о предстоящих выставках, достоинствах художников. «Знаете, кого я особенно выделяю?» — спросил он вдруг. «Кого?» «Он не столь известен, и я не уверен, что вы знакомы с его творчеством. Это Чарльз Дэмут». Лео Кингшип, поставив локти на стол и потягивая из стакана молоко, сидел с таким видом, словно ему предложили отведать изысканнейшее из вин. — Ты ведь стала часто с ним встречаться? — спросил он у дочери, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно небрежнее. Марион поставила кофейную чашку на блюдце и посмотрела на отца поверх хрусталя и серебра сервировки. Его круглое красноватое лицо ровным счетом ничего не выражало, а свет, отражавшийся в очках, мешал посмотреть ему в глаза. — Ты имеешь в виду Бада? — спросила она, заранее зная, что речь именно об Баде. Кинг шепкивнул. — Да, достаточно часто. — Кстати, папа, он зайдет за мной сюда через 15 минут. — Она ждала, что отец даст ей понять неуместность этого визита, но он лишь спросил, «Это его работа, она дает какие-нибудь перспективы? Он сейчас на курсах для управляющего персонала. Через несколько месяцев он может стать заведующим отделом. Почему тебя все это интересует?»